Неприятному и неизбежному, как плохая погода. «Не допускай, чтобы она тебя беспокоила», — велела мать. «Да не беспокоит она меня», — отозвался он с мыслью о принцессе, которая как раз его очень беспокоила. «Теперь я уверена, что король Генрих ко мне благоволит даже больше, чем к своим дочкам, и мне это приятно». Я привыкла быть самой любимой, балованной дочкой. Мне нравится быть любимицей короля. Мне нравится, что меня выделяют. Когда он заметил, что мне грустно от того, что мой двор отбыл в Испанию, он провел со мной несколько часов, показал свою библиотеку, побеседовал о географических картах, а потом подарил роскошный сапфировый гарнитур. Позволил самой выбирать, что мне по вкусу, И подтвердил, что сапфиры отлично идут к моим глазам. Поначалу он мне не очень понравился, но потом я понемногу привыкла к его отрывистой речи и вспыльчивости. Он из тех, чье слово и при дворе и во всей стране закон, и он никому ничем не обязан, за исключением, может быть, своей матушки. Близких друзей у него нет. Никаких приближенных, кроме матушки и тех солдат, которые воевали с ним и которые теперь занимают важные посты при дворе. Он не проявляет нежности к жене, не ласков с дочерьми, но ко мне он внимателен, и мне это приятно. Возможно, когда-нибудь он станет мне как отец, я уже и так рада, что он меня выделяет. При таком дворе, как этот, где... Все и вся зависит от его одобрения или неодобрения. Я в самом деле чувствую себя принцессой, когда он хвалит меня или проводит со мной время. Если бы не он, мне, наверное, было бы еще более одиноко, чем сейчас. Супруг мой, принц, относится ко мне так, словно я не больше, чем стол или стул. Никогда не ищет меня взглядом, никогда мне не улыбнется, Никогда не начнет разговора. Его хватает только на то, чтобы кое-как сложить слова для ответа. Какая дурочка я была, когда нашла, что он похож на трубадура, на недотепу он похож, вот на кого. И это чистая правда. Никогда не поднимет голоса, вечно мямлет, никогда не скажет ничего забавного или интересного. Владеет французским, латынью, еще полудюжиной языков. А что толку, раз сказать нечего? Мы живем как чужие. И если бы раз в неделю, словно по расписанию, он не являлся в мою опочивальню, я бы забыла, что замужем. Я показала сапфиры его сестре Маргарите, и теперь она сгорает от зависти. Придется мне каяться в грехе тщеславия и гордыни. Зря я это. Не стоило дразнить ее ожерельем, однако, будь она ко мне подобрей, хоть на словах, я бы так не поступила. Мне хотелось, чтобы она знала. Ее отец меня ценит, даже если она сама, ее бабка и ее брат, относятся ко мне совсем иначе. Однако я этим поступком своим добилась только того, что разозлила ее и поставила себя в невыгодное положение, не говоря уж о том, что теперь придется каяться и искупать грех. Хуже всего то, что мне отказало достоинство, с которым во всех обстоятельствах следует держаться испанской принцессе. Конечно, Маргарита повела себя как сущая торговка на рынке, Но мне следует быть умнее. Двор пляшет вокруг короля, как будто в мире ничего нет важней, чем его благосклонность. И мне нужно помнить об этом и держаться в стороне. Не стоит равняться на девчонку четырьмя годами моложе меня и всего лишь английскую принцессу, пусть даже она при всяком удобном случае величает себя королевой Шотландии. Завершив свой визит в Ричмунд, молодые принц и принцесса Уэльские устроили себе королевский двор во дворце Бейнард-Касл. Каталина со свитой. Испанец-капеллан, придворные дамы и дуэнье заняли покои с видом на парк и реку, тогда как Артур со своими Капиланом, наставником и штатом слуг расположились в помещениях с окнами, выходящими в город.